Татьяна Устинова. Роковой подарок. Знаменитая писательница Марина Покровская в миру Мария Алексеевна Поливанова стояла посреди комнаты, оглядывалась по сторонам, подслеповато щурилась и часто моргала. «Что такое?» – пробормотала она наконец – «Почему ничего не видно, ты не знаешь?» Вопрос был адресован небольшой белой собаке. Порода называлась мини-бультерьер, очень напоминала свинью, и писательнице Поливановой нравилось это сходство. Пес задрал остроухую башку и пристально посмотрел на хозяйку. «Ах, да!» — спохватилась Маня, то есть Мария Алексеевна Поливанова, нашарила в коротких волосах скособоченные очки и выдрузила на нос. «Теперь видно», — удовлетворенно сообщила она бультерьеру. Комната показалась ей огромной, и было полутемно. Жалюзи на окнах опущены, из тонких щелей длинными стрелами бьет солнце. В лучах танцуют редкие пылинки. Стены до потолка увешаны картинами в золотых и серебряных рамах, вдоль стен витрины. Маня подошла к стене, посмотрела и хмыкнула в изумлении. Картины оказались иконами. Огромная комната была сплошь завешана иконами. Лики на всех иконах одинаковые. Серафим Саровский. Маня нагнулась над витриной. Внутри были разложены нательные и настольные иконы, кресты с эмалевыми вставками по ноги. Все во славу батюшки Серафима. Маня двинулась вдоль витрин, пес настороженно последовал за ней. Вдруг в комнате зажегся свет, и тяжелый голос произнес отчетливо: Добрый день! Она оглянулась, почему-то перепугавшись. Я, Максим Андреевич, продолжал человек, как будто с досадой, и двинулся к ней. А вы, оказывается, молодая. В телевизоре выглядите старше. В телевизоре все выглядят старше и толще, пробормотала Маня. За это я отдельно его люблю. Он подошел. Протянул руку. Она пожала. «Здесь только часть коллекции». Максим Андреевич обвел глазами стены. «На самом деле я собрал гораздо больше списков». «Зачем?» — выпалила Маня. «Зачем вы их собрали столько?» И тут же выругала себя. Человек совсем посторонний, а она так бестактна. Но он засмеялся. «Вы хотите и обо мне написать роман?» Маня пожала плечами. Почему-то все думают, что она, писательница Покровская, хочет написать о них роман. Водители, продавцы, пилоты самолетов, случайные попутчики в поездах, стоматолог, у которого Мани просидела в кресле полтора часа до отказа разинув рот. А стоматолог все это время ковырялся у нее в зубах и безостановочно говорил о своей судьбине. Как правило, это звучало так. «Сейчас я расскажу вам свою историю. Вам обязательно пригодится для романа». «Вообще-то, — сказала Маня, рассматривая хозяина, — я собираюсь писать роман о пропавшей иконе. Ну, вот есть знаменитая история о том, как в 1904 году какие-то прохиндеи украли казанскую божью матерь и ведь до сих пор не нашли. Максим Андреевич посмотрел на нее с интересом. «Это правда знаменитая история», — протянул он. «Вот об этом бы и написали». Почему-то все думают, что лучше нее мани знают, о чем ей писать. Знает издатель Анна Иосифовна. «Манечка, голубчик, напиши о краже картины из музея. Главное, побыстрее, к четвертому уложишься». Знает редактор Катька Митрофанова. «Мань, послушай, что я тебе скажу. Напиши о том, как обманывают дольщиков. Нас с Володькой почти надули». Знает Александр Шангирей, мужчина Маниной жизни и на самом деле великий прозаик. Маня. «Бросьте свои детективы. Напиши уже что-нибудь приличное. Ты сможешь». «И этот дядька тоже знает, оказывается». «Я бы написала о Казанской», — сказала Маня наконец. «Да боюсь, не потяну. Там столько архивных материалов и всяких версий. Я для начала хочу о чем то менее известном. Вы ведь всё знаете об иконах Серафима Саровского, но, по крайней мере, мне о вас именно так рассказывали». Была какая-то загадочная история с его прижизненным списком, да? Вместо ответа Максим Андреевич спросил. Хотите посмотреть? Вот здесь иконы начала 20 века, а дальше по возрастающей, все ближе к нашему времени. Я расскажу. Маня ждала захватывающая истории о чудесах, но Максим Андреевич говорил как-то на редкость скучно и все больше о том, в какой мастерской был написан тот или иной лик, где изготовлен оклад, а где краски. Они продвигались вдоль стены очень медленно. У Мани устали ноги, и время от времени она украдкой зевала, не разжимая челюстей. Во время одного такого зевка у нее пискнуло в горле. И она с испугом посмотрела на рассказчика. Вдруг заметит. Но он ничего не замечал. все говорил и говорил. Манин приятель Рома Сорокалетов уверял, что его партнер по бизнесу, вот этот самый Максим Андреевич, знает о Серафиме Саровском и его изображениях все. Но мани предположить не могла, что это самое все обернется таким занудством. Зря она попросила Рому их познакомить. Ничего из этого дела не выйдет. Придется искать какие-то другие источники. Хотя, может, если его разговорить, он что-нибудь интересное расскажет. Манин бультерьер Волька, утомившись, брякнулся на бок с гулким звуком, как пустая бочка. Вам не интересно? Ну что вы? фальшиво вскричала Маня. Страшно интересно. Мне просто немного трудно стоять. Я на той неделе с велосипеда упала, нога болит. «Тогда, может быть, присядем?» Маня с восторгом согласилась присесть. Максим Андреевич повел ее по просторным залам, обставленным словно музейные. Экспозиция жизни и быт дворянской усадьбы на рубеже веков». Мимо лестниц красного дерева, картин и вас с сухими цветами. И вдруг они оказались на улице. Солнце ударило в глаза, Маня прищурилась, а Волька принялся изо всех сил крутить обрубком хвоста. Им сразу стало весело, будто их со скучного урока отпустили. Пологие ступени вели прямо в сад, видимо, задуманные и воплощенные как регулярный парк. Дорожки, засыпанные розовым гравием, ровно, словно по линейке, подстриженные кусты, липы с идеально круглыми кронами, купы пионов и еще каких-то роскошных цветов, название которых Мани не знала. Неужели есть люди, которые так живут, во всей этой красоте? Маня покосилась на Максима Андреевича, шагавшего рядом. Каждый день он приезжает сюда с работы. Это же его дом. Идет по дорожкам, поднимается по лестницам мареного дуба, смотрит на воду. Вдалеке между деревьями сверкала река, привычно ничего этого не замечая. «Как красиво!» — сказала она с чувством. «Вот просто восторг!» Максим Андреевич улыбнулся. Садом жена занимается, я в цветах ничего не понимаю. Ромка сорокалетов говорил, конечно, что его компаньон и сотоварищ — человек не бедный. Но чтобы вот так? Маня вздохнула и подумала с некоторым сарказмом, что хорошо бы на даче водосточную трубу переложить, а то из нее льёт прямо под фундамент. И никакого регулярного парка. Мужа и того нету. А как бы хорошо и красиво говорить. Садом муж занимается. Я в цветах ничего не понимаю, я больше по водосточным трубам. Маня фыркнула, мысль про трубы ее развеселила. Присаживайтесь. Посреди лужайки в пятнистой веселой тени стояли плетеные кресла, деревянный стол, качалка, садовый диван. Все добротное, ладное, ухоженное. Маня плюхнулась на диван и глубоко вздохнула от счастья. «Хотите чаю? Или, может быть, шампанского?» Маня с удовольствием выпила бы глоток ледяного шампанского, но, признаться в этом, постеснялась и согласилась на чай. Максим Андреевич ушел в дом, а она просматривала липы, понюхала кисть сирени, качавшуюся у нее за головой, закатила глаза и стала совать сирень Вольки, чтоб тот тоже понюхал. Волька сунул нос в кисть, нюхнул и, как показалось Мане, поморщился. Вернулся Максим Андреевич с подносом. «Я сегодня один», — объяснил он. «Женя, моя жена, еще не вернулась, а домоправительницу я отпустил». Мане понравилось, что он сказал «домоправительница», а не «прислуга» или «домработница». Она как-то сразу к нему расположилась. «Барин», а чай сам принёс. Так трогательно. Хозяин подал ей чашку, а перед Волькой поставил пиалу с водой. Тут Маня окончательно его полюбила. Не станет она искать никаких других источников. Этот вполне подходящий. Только рассказывать не умеет, но, в принципе, мало кто умеет рассказывать. «Ну а вы?» — спросил Максим Андреевич, когда Маня сделала первый глоток превосходного чая. «Как оказались в нашей глуши?» «Ничего себе глушь!» — удивилась Маня. «Беловодск — большой город». «И все же совсем не Москва», — Максим улыбнулся. «И потом Рома мне говорил, вы в деревне живете. «Да, в заповеднике». Маня махнула рукой, словно показывая, что где-то там в стране есть заповедник. «Я приехала роман писать. Не могу в Москве. Меня все время куда-то тянет, надо, не надо» то на съемку, то на радио, то вдруг в Пушкинском египетский зал открыли после реставрации, и я совершенно не могу сосредоточиться. «Не представляю вашей работы. Я бы не смог. Часами сидеть и писать. Сдохнуть можно». «Не-не-не», — -не", энергично возразила Мания и еще глотнула чаю. «Очень вкусного». «Нельзя сдохнуть. Это страшно интересно. Сидеть и писать». Понимаете, я в любую минуту могу оказаться где угодно. Вот мне захочется на яхту. Бац! И я уже на яхте. И вода плещется, и палуба качается, и мачта скрипит, и солнце слепит. А потом вдруг мне захотелось на бал. Раз! Готово дело. Люстра отражается в паркете, бриллианты сверкают, оркестр играет, а в соседней зале накрывается стол и снуют лакеи. Максим засмеялся. «Мне все говорят», — продолжала Маня, вдохновившись, «чтобы я бросила детективы и стала бы писать концептуальную прозу. Но там же ничего нельзя. Вообще ничего. Там есть законы, каноны. Там должно быть все только настоящее и подлинное. А мне хочется придумывать. Это же самое интересное». «Вот это я, наверное, понимаю», — сказал Максим с уважением. «Мне нравятся люди, способные придумывать». «А вы в заповеднике дом купили?» «Я живу в доме моей подруги Марины. У нее в Москве на Тверской огромный книжный магазин, знаменитый, и дача под Звенигородом, а сюда она почти не приезжает. Вот и пустила меня пожить». «Я думал, знаменитости вроде вас живут в Питере на Дворцовой набережной, а отдыхать ездят в особняк в Сочи». Тетя оставила мне квартиру в Питере», — призналась Маня. «Только, конечно, не на Дворцовой, а на Дворцовой, «А на мойке? А особняка у меня нету нигде, Максим Андреевич. Ни в Сочи, ни в Москве». «Почему вы хотите написать детектив об иконе? Странно на самом деле». «Но не писать же постоянно о том, как жена укокошила мужа, чтобы получить наследство, или племянник отравил дядю, чтобы въехать в его квартиру». «А у вас есть детективы про жену и племянника?» «Нет» честно сказала Маня, и Максим засмеялся. Пойдемте к реке», — предложил он, когда Маня поставила чашку. «Там есть где посидеть. Я помню про велосипед и вашу ногу». Максим нравился писательнице Поливановой все больше и больше. «С той стороны у нас лес», — показывал он, пока они медленно шли по дорожке, выложенной розовым кирпичом, как в сказке. Там есть калитка, можно выйти, и сразу начинается бор. Сосны, черника, а за деревьями пристань. Небольшая правда, но пара катеров помещается. Я каждый вечер хожу к реке, и зимой, и летом. Мне нравится. «Да у вас тут вообще рай!» — искренне сказала Маня. «Красота!» Здесь был непролазный бурелом. Мы год только лес чистили, он был заброшен, гнил. Но ничего, расчистили. А почему вы не в Москве живете? Маня посмотрела на него. Все деловые оборотистые должны жить в Москве. Ну, как знаменитые в Сочи. В Москве скучно очень, ответил Максим, и это было неожиданно. И бестолково. Вся жизнь пробки и скачки из одного места в другое. Машину не поставить, толпы, люди. Ну, на стоженке все хорошо, заметила Маня. Никаких особенных толп, машины все по дворам, за шлагбаумами. «Так нас, Тоженки, живут, как у нас в Беловодске», — Максим пожал плечами. «Далеко от дома не уезжают, всех соседей и рестораны знают, по чужим местам не ходят». Маня засмеялась. «Я никогда об этом так не думала. А вы, должно быть, правы, Максим Андреевич». Деревья потихоньку расступались, река сверкала все ближе. Боковым зрением Маня заметила, что слева — у кромки леса. Кусты качаются из стороны в сторону, словно через них пробирается медведь. «У вас на усадьбе медведи водятся?» «Что? Какие медведи? Где?» Максим приставил ладонь козырьком к глазам. Солнце слепило. Посмотрел и широким шагом двинул к лесу. «Кто там ходит?» — зычным голосом вопросил он. «Паша, это ты, что ли?» Волька вдруг зарычал, кинулся было в высокую траву, вернулся и заметался. «Что такое?» — изумилась Маня. «Что за пляски?» Со стороны кустов раздались подряд два негромких сухих хлопка. Волька рванулся и нырнул в траву. Маня за ним. Какой-то человек убегал в лес. Собака никак не могла его догнать, мешала высокая густая трава. «Стой! Стой!» кричала Маня то ли убегавшему, то ли своей собаке. Наконец она выдохлась и остановилась. Из леса донесся сдавленный вскрик, и затрещали ветки. «Волька, ко мне! Ко мне! Что за безобразие?» И тут Маня увидела Максима. Он почему-то ничком лежал в траве, раскинув руки. «Максим Андреевич, зачем вы легли? Вы что, упали? Вам плохо?» И как-то в одну секунду Маня вдруг поняла, зачем. У нее потемнело в глазах, стало трудно дышать, и ноги сделались ватными. Она взялась рукой за какой-то куст. То береза, то рябина, пропел кто-то у нее в голове. Куст ракиты над рекой. «Максим!» – жалобно позвала Маня. «Вставай!» Она наклонилась над ним, В спине, прямо посередине, были два аккуратных отверстия. Вокруг них белая рубашка потихоньку становилась красной. — На помощь! — очень тихо проговорила Маня. «Кто — Кто-нибудь, помогите!